На стебель, и растение, треща и шурша, рухнуло на землю. Барсук вцепился в него зубами, и обильный сок залил ему всю морду. В жизни Фридолил не пробовал ничего подобного. Куда там жирный уж или молоденькая морковь? Сок этого удивительного растения превосходил даже клубнику, и сладчайший пчелиный мед.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 и с наслаждением похрюкивая он сделал еще одно открытие, оказывается, намного вкуснее сока было еще кое-что. Примерно на половине высоты стебля сидел початок, укутанный в нежные листья, которые чем глубже внутрь, тем делались тоньше и слаще. Но вкуснее всего был сам початок, усыпанный зернышками чуть побольше молодого горошка.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 когда он в конце концов все же утолил свой аппетит, в длинной полосе образовалась брешь величиной с хорошую комнату, где в криве в кость валялась обрушенная кукуруза. Похоже было, что тут недавно пронесся смерч. При слабом свете ущербного месяца умиравшие листья таинственно отсвечивали, издавая легкий горклый запах. Но барсук Фридолин —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 Настроил Фридолина на философский лад. Время от времени икая он повел такую речь. «Сладенькое ты мое растение, Хвала тебе, мое прекрасное, Вечно ты будешь наполнять мое брюшко Сладчайшим соком». На сей раз